Как правильно смотреть видео кота? Шаг первый, укрыться святым одеялом. Шаг второй, перекреститься 665 раз. Шаг третий, набухаться святой водой. Шаг четвертый, начать смотреть видео. Шаг пятый, понять, что все было зря, ведь все монстрики дрожат от страха. Пытаюсь придумать эпичный комментарий. Продам гараж. Кровь, дерьственница в подарок. Кот, помоги попасть в ролик, гараж продать срочно надо. Кот, я одна дома? Рассказ основан на реальных событиях и ведется от лица офицера полиции города Гринвилл. Сегодня мое терпение лопнуло. Это уже девятое заявление о клоунах, скрывающихся в лесу. Женщина, которая пришла сегодня к нам, утверждала, что сын говорит правду о людях в костюмах клоунов. Вот что странно. Все люди, подавшие заявления, живут на окраине Гринвилля. Город наш окружен лесом. Туда и заманивают детей клоуны. Девять заявлений на одну и ту же тему. За последние три дня первое письмо в полицию написала некая Дона Арнольд. На следующий день она лично добилась встречи со мной. Ее слова я не забуду. Она не была напугана, но смута чувствовалась в ее словах. Она сказала мне следующее. Мой дом находится на окраине города. И с одной стороны к нему подступает лес. Гринвилл маленькое поселение и соседи знают друг друга с юных лет. Нам нечего бояться, но... В последнее время причина появилась. Мы трясемся не за свои жизни, а за жизни своих детей. Я вдова уже около шести лет. Муж умер, оставив ребенка. Стивена на меня одну. Я был тем вечером на кухне. Помню, что красные лучи солнца сияли сквозь голые ветви деревьев. Стивен играл во дворе. С окна на кухне мне было прекрасно его видно, но в процессе готовки времени следить за сыном почти нет. Тем не менее, я очень переживаю за все его падения от царапины, не говоря уже о большем. Иногда отвлекаюсь, чтобы посмотреть, чем же занят сын. Я посмотрела через окно. Стивен играл с машинками на заднем дворе. Солнце заходило над лесом. Спустя пару минут мой сын пришел на кухню. Он рассказал мне небылицу о клоунах, которые манят его в лес всяческими игрушками и сладостями. и Я восприняла это как шутку. Улыбнувшись, направила сына в зал. Убедившись, что Стивен занят игрой в зале, я вернулась на кухню. Перед продолжением готовки посмотрела в окно. Моя улыбка пропала. Стивен говорил правду. Из-за деревьев выглядывали люди в костюмах клоунов. Я отчетливо слышала эти странные звуки, напоминающие какие-то стоны и хохот. Они шептались между собой. Их маски было сложно рассмотреть из-за дальности и времени суток, но я уверена, что у них был какой-то клоунский грим. хотя они вернулись в лес. Мне стало страшно за сына, и я решила обратиться к вам. Дона не верила глазам. Я знаю это точно. Она воспринимала клоунов, как и остальные, подавшие заявление на эту тему. С трудом верится, но чувство страха присутствует. Зацепок пока нет. Единственное, что утверждали все, что клоуны охотятся на детей. Что в голове у этих злобных людей, я не знаю. И вообще, люди ли это? Остается догадываться, что те делают с детьми, которые пропали в лесу по вине клоунов. Некоторые утверждали, что этот отряд скрывается в заброшенном доме около озера, но при обыске никто ничего не нашел. Это дело окутано тайной, и я не знаю, как ее разгадать. Идти в лес бессмысленно. Жители города уже отправлялись отрядами в лес, чтобы найти клоунов. Но безрезультатно. Те будто играют со всеми людьми из этого городка. Хохот клоунов уже становится ночным кошмаром для многих граждан. Полиция бессильна, нам остается надеяться на то, что клоуны исчезнут сами. В другом варианте, они будут продолжать пытаться похищать детей, уводя тех в лес не пугая взрослых своим присутствием. Единственное верное действие, это усилить патрулирование города. Господи, избавь от этой напасти наши головы.